Ага, а продолжается первое, соответственно, ноября 2012 года. Вот, и мы про четверть кубков я ее все пытаюсь завершить. На самом деле, в принципе, я уже все сказала, да, то есть другому человеку мы ее сбиваем, да, себе, соответственно, мы вводим импланты, другому человеку а, предлагаем с ней поработать, если он, соответственно, не соглашается, ему просто продолжает нравиться, значит, опять же сбиваем. Да, потому что это тратит ваше время, ваши нервы. Не полезно тому, кто ее слух озвучивает. А, читаем как неоправданные ожидания. Соответственно, да, как бег по кругу в своих мыслях и эмоциях. Вот, да, то есть, соответственно, там, что объединяет, да, там, спрашиваю про то, что в паре сейчас происходит. У каждого в паре есть свои неоправданные ожидания. Разговоры сводятся к тому, что с больной головой на здоровую все перевешивается. Понимаете, да? Есть попытка затолкать другого в то, каким тебе хочется, чтобы он был. Есть взаимные претензии, есть взаимное раздражение. Да, и как вы обратили внимание, четверка кубка в принципе невнимательна к тому, что говорят окружающие. В связи с этим мы имеем дело, например, с парой, в которой каждый пытается говорить, и при этом ни один не пытается слушать. Понятно. Вот. А дальше надо разбираться отдельно с ожиданиями одного, с ожиданиями другого, с помощью карт ЛИ, с помощью коммуникации ЛИ. Иногда, в принципе, достаточно просто человеку указать, и дальше пусть он разбирается сам. То есть, иначе говоря, таролог вообще это не тот, кто лечит. Таролог это тот, кто называет. Нет, нет. А лечением занимаются замечательно там психологи, тренинги. да, То есть, в общем, не надо путать функции. Можно, пожалуйста, если уже так случилось, что вы уже тарологи, психологи, я не знаю, да, там астрологи, да, можно совмещать эти две функции, да, но при этом то, чему учу я вас, это а, только про таро. Ну вот, да, и в чистом виде таролог, а, это тот, который называет проблему и делает ее наиболее ясной, а как ее решать, обычно это не таролог. Значит, мы с вами учились минимум лет пять. Хорошо, значит, а, так, теперь, а, в том случае, если а, такое отношение у меня к кому-то, то мы с вами будем разделять. Это отношение, я тебя так воспринимаю, и тогда ты в моих глазах, это человек, который все время бегает по кругу, жалуется, и у которого куча неоправданных ожиданий. Понятно, да? Или что я чувствую рядом с тобой, я чувствую неудовлетворенность, меня все это не устраивает, мои ожидания не оправдываются, я о тебе думаю чаще, чем мне хочется и не так комфортно, как бы мне хотелось. Понятно, нет? Перспективу новой работы «Четверка кубков» напрямую читаем, неоправданные ожидания. То есть то, с чем ты идешь на эту работу, как ты себе это представляешь, то, что ты видишь в реальности, будет одно другому не соответствовать, а ты не возьмешь на себя труд откорректировать свои ожидания. Поэтому сам дурак. Впрочем, четверка кубков не говорит то, что туда идти не надо. Понятно, да? Ты, грубо говоря, можешь просто из-за какой-то херни. Да, вот, ну, я не знаю, там, мы с вами будем проходить на пятерке пентаклей перевернутый перфекционизм с дефицентарным мышлением. Вот из-за такой, например, херни четверка кубков вполне себе запускается. В этом случае надо не, не идти на работу, а лечить перфекционизм и дефицентарное мышление. Понятно? Что? Машины не дают, да. Окей, okay, понятная карта. Перевернутая. Ой, перевернутая очень проста. Это та же самая прямая, но с небольшой вариацией. Вариация следующая. Это вдруг резко успокоиться на мысли, например, Вики, что все-таки, в общем-то, зато секс с ним хороший. Да, у многих и секс плохой, там, а зато не пьет, вон у Наташки вообще даже еще и пьющий при всех тех же недостатках. Это понятно, нет? То есть, иначе говоря, четверка кубков перевернутая, это попытка успокоиться тем, что сравнить эту ситуацию с какой-то худшей. С худшей теоретически, с худшей из твоего прошлого, с худшей, ну, теоретической могло быть и хуже, из своего прошлого, а помню, было еще хуже, или с чужой, например, с детьми Гондураса. То есть это разрыв, получается. Mm -mm. Оно очень быстро приходит обратно туда же. В принципе, даже этикам достаточно логики, чтобы достаточно быстро понять, что какая-то разница, как оно было или могло быть. По факту-то это так. Это не попыткой попытка разорвать, разорвать да но, но этого недостаточно это недостаточно ну вот смотри да вот я помню испытала прекрасную четверку к третьему к слову сказать все наше телевидение об этом я смотрела фильм о негре что я там сидел около телевизора я не понимаю о негре и он был слепой а потом ему починили глаза и он увидел своих детей свою жену А потом его нашли и сказали ему, что он не навсегда вернул зрение. И вот он будет видеть только 10 дней, а через 10 дней потеряет зрение обратно. И в этот раз уже окончательно. И он эти 10 дней все равно очень был благодарен, потому что он мог запомнить теперь, как выглядит его жена, дети и прочее. Значит, после этого я, наверное, час ходила под впечатлением и думала о том, что моя жизнь прекрасна. Я вижу. Вот, да, но потом после этого как-то, знаете ли, вдохновение поубавилось. То есть я поняла, что дура я дура, да, в общем-то, что на самом деле, я пытаюсь, а, скажем, радоваться тому, что могло бы быть, да, и что я в таком формате могу самообслуживаться годами. И спасибо мне, что у меня одно сердце, а не два, и спасибо мне, да, что у меня нет рака, и спасибо мне, да, что у меня там, я живу не в Гондурасе. Ну вот, да, и в общем, конечно, знаете ли, долго на этом не выкатишься честно говоря, в общем, знаешь, через какое-то ну, какое время реальность берет свое. То есть это попытка уйти да, в мифическое успокоение. У психологов есть такое понятие, как рефрейминг, изменение рамки, изменение подхода. Вот психология употребляет рефрейминг как временное облегчение, когда у человека идет ну, вот, состояние, когда он в принципе не способен ни на какой позитив. Ну, иначе говоря, да, если бы мы продолжали разговаривать с прекрасной именинницей, да, то, соответственно, можно было бы, да, ее напугать тем, что могло быть и хуже. Понимаете, да, это бы мне могло дать временное, ну, вот, возможность сунуть вот руку вот в эту четверку кубков и остановить, да, вот этот бег по кругу, но дальше в этом случае мне надо успеть воспользоваться временем, когда она не бегает, Для того, чтобы напичкать ее чем-нибудь полезным. Понятно, да? Чтобы этот поезд заново не поехал. Понятно, да? То есть сама по себе эта четверка кубков привернутая абсолютно бесполезна. Она не дает сливы энергии, но она делает то, потому что четверка кубков уже сама по себе уже слив. Да? То есть слив временно, может быть, останавливается даже в этом плане. Но этот поезд поедет опять. Причем очень быстро. Понятно, нет. Вот, соответственно, то есть как техника, да, для того, чтобы а, дальше выйти на финишную прямую, подходит. Но сама по себе абсолютно бесполезна. Что? Заведи козу, купи козла, продай козла, да, помните анекдот прекрасный. Вот это об этом. Спасибо. Ведь, когда мы видим четверку кубков перевернутой, это значит, что она вернется в обычную. Да, она вернется в обычную ну, совершенно. Да. да, да, да, да. То есть я все равно зачитываю, как в прямой четверке кубков, но говорю о том, что ну, ты испытываешь временное облегчение в связи с тем, что тебя чем-то припугнули. Ну вот, да, то есть по большому счету могло быть и хуже, подумал я, ну вот, да, и сравнил свою ситуацию с какой-то другой. То есть временное облегчение, попытка с этого уйти. Реальное изменение ситуации четверки кубков на пятерки кубков. Мы ее будем проходить позже. Понятно, да, то есть четверка кубков сама по себе, вообще все четверки сами по себе не справляются. Понятно, да, то есть и пока вот кроме четверки пентаклей перевернутой, да, ничего конструктивного, ну вот из этого взять нельзя. Вот, пока и скипетры, и кубки, ну, кубки, я бы сказала, больше жопу, скипетры хотя бы можно отдохнуть мозгой, да, просто тупо выполняя чужие команды. Ну, вот, да, когда уже есть некая привычка а, много думать. Ну, вот, ну, четверки кубка, в общем, наоборот, даже сливает энергию. Закрываем карту, понятное. Прекрасно. Четверка мечей, следующая карта. Значит, четверка мечей э, восхитительна, восхитительна своей фатальностью. Значит, вообще слово «фатум» приобрел э, значение негатива только в начале XX века. До да? этого «фатум» это было слово «судьба», да? и никакой фатальности в слове «фатум» не было. Значит, э, четверка мечей – это карта, которая говорит о том, что всем миром, Всем пространством, внутренним ли, внешним ли, божественным ли, понимаете разницу? Вот, внутренним, да, это мысли, чувства, энергия, состояние. Внешнее – это краткие обстоятельства. Божественное – это стратегические обстоятельства. Когда можно помолиться, и краткие обстоятельства делают ку и поступают по-другому. Ну так вот, в четверке мечей даже помолиться не поможет. Иначе говоря да... Эта карта говорит о том, что внутренние, внешние, божественные обстоятельства категорически против того, чтобы ты сейчас делал то, что намереваешься. Несвоевременность действия нельзя, запрещено. Стоп, не надо. Понятно, нет? Значит, а причем, если ты будешь пытаться это преодолевать, то ты будешь встречать нет все более уверенно. Ум будет отказываться, обдумывать. Силы будут оставлять, будет возникать лень. А, да, там ты будешь отвлекаться, впадать в депрессию. Внешние обстоятельства будут случайно ломать тебе ключ от замочной скважины. Соответственно, да, ты будешь проливать на свое платье соки, да, или там, есть нет платья, то на что есть. Ну, вот, соответственно, да, то есть божественные обстоятельства будут мягко и ласково говорить о том, что У -у -у, не канает, да. Это только то, что планируешь, или то, что ты сейчас делаешь? Чтобы... А в зависимости от того, где ты карту видишь эту. Если эта карта про настоящее, значит, прямо сейчас, если про будущее, значит, тогда... Нет, да, в зависимости. То есть карта сама по себе таковая. Не своевременность действий. не сейчас, не вовремя. Нельзя. Запрещено. Стоп. Ну, стоп. Запрещено именно сейчас. Да. Есть, в, принципе, потом, в будущем это можно. Не знаю. Ну, скажем так. А давай я сейчас дальше перечислю. Значит, я сейчас объяснила, как это выглядит. Теперь я буду про причины. Угу. Значит, причина четверки мечей может быть несколько. Слово сказать, иногда они соединяются. Значит, первая причина, самая безобидная, четверка мечей говорит, нехватка ресурса, хорошо ты сейчас не сделаешь, понимаете, да, а шансов на то, что тем, что начнешь делать плохо, во-первых, есть какой ресурс сольешь, плюс к этому, да, получишь негативные переживания, испортишь хорошую вещь, получишь там, не знаю, запечатление, потом к этому фигушке легко вернешься, понятно, да? Поэтому пространство высшее «я» тебя читает вот как на ладони. Говорит, нет. Знаешь, вот хочешь не хочешь, но не сейчас. Понятно? То есть недостаток ресурса. Какого ресурса? Эмоционального ли, физического ли, ментального ли, временного ли. Понятно, да? То есть разные типы ресурсов бывают. В связи с этим частный аспект у четверки мечей баклажанный отдых. Каковы перспективы моей поездки на отдых? Четверка мечей. Говоришь, не вовремя? Они говорят, не-не, вот как раз самое время. Ты говоришь, а в чем тогда? Они говорят, а в частном аспекте. Ну, да, перспективы. Ты будешь там находиться в состоянии, а мне, в общем, как-то не вовремя. Жить не вовремя, читать не вовремя. Может, даже книжек не брать слово сказать, потому что будешь ступить над Даридом Вот, значит, а, понятно, да, потому что а, вы поймите правильно, вы когда думаете, вы тоже тратите ресурс. Слово сказать, даже подчистую больше, чем когда вы делаете. Улавливаете, нет? Что, там военкомат, Вот, почему у них там бабы, не знаю. военкомат и бабы, прекрасное сочетание. Ну, ну, к военным-то попасть. Ты бы разу не вопила? Я думаю, вопила бы. Вот, ну, может, они радостно вопят. Что ты? Вот, значит, окей. Okay, значит, это мы, простите, пожалуйста, для вольных слушателей, которые не на, на группе. Это у нас наверху девочки заговорили, а Светка реагирует. Окей, okay, значит, продолжаем разговор. Значит, нехватка ресурса. Значит, что надо делать, чтобы выйти из четверки мечей? Не рыпаться и набрать ресурс. Набирание ресурса происходит, не происходит, если ты сидишь и ругаешь себя за то, что у тебя нет ресурса. Ну, на всякий случай. Многие путают. Думают, что сидеть и пиздить себя за то, что у тебя нет ресурса, это тоже способ. Нет. Ну, и наслаждаться. Сидишь и наслаждаешься. Я помню, у меня одна прекрасная... Ну, нет Ну, нет ресурса, ну что, все. Вот, вы не поверите. Если нет ресурса, описывается как четверка мечей, значит, достаточно просто ничего не делать, и дальше будет быстрее всего туз мечей. Через какое-то время. Понятно? Нет, то есть карта замкнута. Если нет ресурса на четверке кубков, то вот здесь, понимаете, надо лечить четверку кубков. Иначе говоря, состояние ⁇ Нет ресурса ⁇ может описываться разными картами. Но только четверка мечей из этого да, является абсолютно здоровой. Нет ресурса, полежи. Есть еще одна тема здоровой карты, это отшельник, но о ней еще поговорим. Да, там нет ресурса, потому что тебе выдернули из электричества, чтобы ты никуда не дергался и тебя догнала переоценка. Вторая история четверки мечей. Значит, не своевременно, в связи с тем, что твой жизненный путь в этом периоде этого не предполагает. Понятно, да? Но и здесь, спасибо нам на прошлом занятии, когда я вам описывала контекст жизненного пути. Помните, да? Иначе говоря, сейчас для тебя друг. Поехать, там, я не знаю, к маме на дачу, это только мучиться, сидеть там и слушать ее жалобы. Понятно, да? Вообще туда ездить можно, сидеть благостно пивать лодочку и посылать ее, нахуй, добрым, ласковым голосом. Но пока, в принципе, да, ты не можешь этого сделать. Понятно, да? Потому что, чтобы это сделать, ну, то есть для этого очень нужна сильная внутренняя работа. Понятно, да? Поэтому оно сейчас не вовремя, но если тебе очень надо, вот поднабери инструмента и вы вовремя. Понятно, нет? В этом случае четверка мечей указывает на границу пути императора. Понятно? Вот когда я прошлый раз рассказывала Васе, Васе быть военным не вовремя, потому что самовыше да, 12-24, военно быть, это быть таким-то и таким-то. Если потом очень хочется, то в принципе можно так извернуться, чтобы все-таки стать этим военным. Ну правда из говна будет сделана некоторая конфетка. То есть прям идеально все равно не будет, но по крайней мере будет съедобно, наверное. Вот, понятно, нет, то есть иначе вот четверка мечей может быть, знаешь, в чем там, например, не, вот четверка мечей на коммуникацию с этим человеком, причем по большому счету. Потому что сейчас вы друг с другом так резонируете, что вред обоим, или по крайней мере тебе точно. Можно как-то коммуницировать с этим человеком по-другому, чтобы не было вреда? Можно. И зайца можно учить бить на барабане. Ну, понимаешь, да, для этого... Ну, лучше воплотиться еще между этим пару раз. Но если прям очень хочется, или если это твоя теща. Вот, а, значит, ну понятно, да, что это лучше, чем воплотиться пару раз, да, то есть, в общем, как-то с этим все равно придется разбираться. В этом случае, будь любезен, разорвать коммуникацию, потому что иначе эта коммуникация сама по себе у тебя забирает ресурсы, уж у тебя будет две четверки мечей вместо одной. Ну, имеется в виду четверка мечей по двум причинам вместо одной. Слышите, нет? Нет. В колоде вторая не появится. А то, как это две четверки мечей, может кто-нибудь из блондинок спросить. У нас же одна в колоде. Это метафора. Вот, значит, слышь, в этом случае, да, нужно разорвать коммуникацию и после этого, да, там, например, сходить там к психологу или там на черный ретрит, что у тебя закопали и похоронили. Понимаешь, выкопают, и ты уж поймешь, что теща – это мелочи. Вот, ну, короче, что-то с этим. Понятно, нет, о чем я. А, не вовремя, потому что а, не, в, не, в этом, ну, не в этом периоде жизни. Сейчас нет инструментов для этого. А тот контекст, с которым ты в это идешь, тебе откровенно вредит. Поэтому пространство говорит: у -у -у -у". Знаете, у меня мама так говорила, бодливой корове Бог рогов не дает. Понимаете, да? То есть я понимаю, что я. У меня, например, была четверка мечей на зачатие деток. Я представляю, какая бы я была мама. Ну вот, если бы я не, ну, не стала тем, кто я есть. Я думаю, что ни один бы наверху не согласился воплотиться. Если бы согласился, то такая оторва, понимаете, да, которая, в общем, вряд ли бы сделала меня счастливой матерью. Вот, значит, третья причина четверки мечей, на всякий случай, понимаешь что может быть и первая, и вторая. Третья причина четверки мечей, нам не дано предугадать, что будет за поворотом. Иначе говоря, что пространство долго и внимательно готовило тебе какое-то событие, которое изменит сильно контекст твоей жизни. А ты сейчас в этой четверке мечей стараешься подписаться по то, что сильно напряжет ситуацию. Это понятно, нет? Иначе говоря, да, потому что вот там за поворотом будет что-то, после чего ты будешь креститься и благодарить Бога за то, что тогда была четверка мечей. Это понятно, нет? А может быть все три причины? Да, во-первых, у тебя нет ресурса. Во-вторых, в этом периоде жизни это не свое время. Но в-третьих, вот-вот начнется новый период жизни, тогда и поговорим. Во-первых, не факт, что ты тогда этого захочешь. А если и захочешь, то, соответственно, да, инструменты для этого будут набираться совсем другие. Как узнаем, какой из трех причин? На дат. Совершенно верно. Раз, два, три. И не удивляемся, что они говорят, ага, ага, ага. Понятно, да? То есть в этом случае мы видим все три причины. Каждый лечится по-своему, а впрочем, надо ли это лечить? Просто обычно клиенты мало удовлетворяются, Словом, не сейчас не вовремя. Ну вот я имею в виду дикие. Домашние уже обычно принимают ситуацию. Чего? Вот, ну, обычно клиенты как минимум требуют разъяснений, почему они сейчас не вовремя, да, и в этом случае вы вполне компетентны. Еще, пожалуйста, четверка мечей не предполагает вопроса, а ответа на вопрос, а когда будет вовремя. Напоминаю анекдот про двух программистов. Помните? Про двух программистов, которые на лавочке сидели. Не рассказывала? Ужас какой! Значит, это же самый терологический анекдот в мире, Это то, что хороший таролог обязательно рассказывает клиенту на, значит, как минимум в один раз за прием. Значит, <смех> можно на, на плакате написать. Значит, это анекдоты, вот если что, давать. Значит, сидят два программиста на лавочке, подходит к ним мужик, на улице сидят. Значит, и говорит, ребят, сколько до метро идти? Они молчат. Ну ладно, не дождался ответа, идет дальше. Они ему вдогонку, 15 минут. Он к ним поворачивается и говорит, а что, раньше нельзя было сказать? Мы же не знали, как ты идти будешь. Понятно? Значит, на вопрос, когда? Значит, <смех> нормальный ответ. Хрен тебя знает. Да, вдруг ты сейчас, вот вместо того, что набирает ресурс, да будешь продолжать, я не знаю, бегать, как маленькая лошадка. Да, тогда вот это когда отсрочивается во времени, отсрачивается. Вот, значит, более неприличное слово. Значит, соответственно, да, или же, да, кто тебя знает, когда ты поймешь, что надо, что ну, когда ты наберешь инструменты для смены контекста, фиг тебя знает, да. А здесь в данной ситуации, ну, да, поворот близок, но мы знаем твои таланты, да, ты можешь чем-нибудь очень сильно заняться и отвлечься, да, и тогда, да, скажем, этот поворот наступит несколько позже, чем даже мы ожидали. У них там наверху времени полно. Все, что действительно можно о чем говорить, это мы когда циклы пройдем в 13-м аркане, вот цикличные возраста, правда, несколько время ну, вот под, ну, под возраст да, подбивают. То есть, ну не знаю, там, мужик с дефицитом общения сливает этот дефицит общения в питье алкогольных напитков, горячительных. Вроде бы заявляется, что хочет что-то изменить в своей жизни. Прошу, сколько лет? Мне говорят 40. Отлично, отсчитываю. Ближайший цикл полурана 42-43, отлично. Значит, вот шансы на то, что ситуация изменится, сильно возрастут 42-43 года. Поэтому там, например, не сложившейся его невести, говорю о том, что до 43 лет сидим и нервно курим. Если до 43 ничего не изменится, в следующий раз будет 60. Понятно, да? Поэтому, скажем, вот 42-43 делаем все возможное, потому что в это время судьба помогает. Понятно, да? Ну вот, если она до 43, даже при помощи судьбы, этот прекрасный человек, да, и при том, что ты делала все возможное, не прекратил генто безобразие, в этом случае, да, имея в виду, что эта проблема может решиться через пару воплощений. Да, отойди и не греши, займись чем полезным. Например, найди свою проблему в этом. Чувство вины, ответственности на выбор. Проработай это у психолога, от мужика отъебись, да, потому что его алкоголь – это его проблема. При попытке решать чужую проблему как свою, ты в тупике, ты ничего не можешь решить. Посмотри, что тебя там парит, найди в этом свою проблему, займись ей. Точка. Все. Фух, значит, сообразили, да, при три аспекта четверки ничей. Прямой. Перевернутая четверка мечей – та же самая прямая, с некоторой разницей. Разница заключается в том, что на перевернутой четверке мечей клиент все силы бросает на то, чтобы ее преодолеть. Понятно, да? То есть на четверке мечей, знаете, из вариантов «а может быть, а все же, а вдруг?», но это не все силы. Понимаете, да, на четверке мечей перевернутой прям так втопливает, да, вот втопил называется. То есть все, что есть, бросается на преодоление. В этом случае может войти на территорию, на пятерки мечей. То есть можно ли преодолеть четверку мечей? Да, при всей своей фатальности, потому что право свободной воли никто не отменял. Вот тут читала про бабку, которая за 15 лет 8 раз пыталась покончить с собой, описали это по случаю того, что девятый удался. Понимаете, да, ну приспичило бабке сдохнуть. Ну, ну что здесь поделаешь? Что сказать, 15 лет назад она была еще ничего себе, почти даже не бабка. Да, ну вот, ну, ну что здесь делать? Да. Вопрос с к вообще, что такое. Ничего такого. Я поняла, ты услышал знакомое слово. Значит, я все-таки хочу вести этот курс. Значит, это предполагает, что я хоть и отхожу от темы, но недалеко. Вот, а про самоубийство мы разговариваем на петли императора, значит, который я вам уже задолжала. В ближайшее время я вам ее точно расскажу. Вот, и отвечу тебе на твой вопрос. А скажи, а вот остальное время ты где, когда я рассказываю про карту? Здесь. Хорошо. Значит, ну, не худший вариант. Гипнопедия тоже работает. Значит, понятно, да, что меня настораживает, да, что вопрос звучит все время не в теме, а в том, когда я ну, вот, да, какую-нибудь там случайно говорю историю из не имеющей отношения непосредственно к делу. Значит, окей. Значит, на всякий случай даю очень простой тест на определение, точно ли это четверка мечей У вас пока нет карт. Ну, в смысле, если они даже есть, они не заряжены. Вот. А мы будем под конец курса проходить девятку скипетров. Ну, почти под конец. Девятка скипетров – это карта, которая говорит о том, что у тебя есть задержки на пути, которые необходимо преодолевать. Понимаете, нет? И за счет того, что даже я, ну вот, зная эти карты и преподавая их, да, тем не менее, не могу с уверенностью сказать, да, вот эта задержка четверка мечей, а значит, надо экономить ресурсы, сидеть на попе ровно, или же это девятка скипетров, когда плохому танцору яйца мешают, и нужно, наоборот, собраться и пробить эту историю. Понятно, да? Потому что работает моя инертность, сопротивление ума, пассивность и прочее, да? Понимаете, Нет. Вот, то есть я до сих пор не могу объективно оценить. Я могу спросить по картам, например. Но при этом есть тест. Понятно? Иначе говоря, четверка мечей это не единственный тип препятствий. Это то препятствие, которое не надо преодолевать. А мы будем изучать да, еще препятствия, которые наоборот на асте, должны быть преодолены. Значит, делаем каким образом? Значит, девятка мечей потом буду объяснять, в конце курса, как обещала. Здесь, иначе говоря, да, смиряться ли с препятствием. Например, собственной видео Тоже мне вполне себе препятствия. Значит, обычно делаем это в три шага. Возникает препятствие, ну, не знаю, спланировала у нас там прекрасная Маша, например, поездку с мужем в театр Сатирикон. Вот, вот захотела она. Значит, театр Сатирикон с мужем, прекрасная история, прекрасная. Значит, и в результате говорит, слушай, мне, в общем, без разницы на что, я Райкину, его театру доверяю, в связи с этим, милый, закажи билеты, а вот так вот, как тебе будет вкусно. Он говорит, хорошо, милая. Ну, можно ли считать первым препятствием, что она ему за неделю уже два раза об этом спросила, а он каждый раз говорит, хорошо, милая. Можно. Можно, можно. Соответственно, да, такая простая вещь, как все из-за компьютер, да, в Яндексе ввести там, например, какие какие там билетные кассы, да, и там, соответственно, что-нибудь выбрать. Ну, согласись, дело 5 минут. Разговаривали они об этом, да, там, а Маша, когда говорит: "Милый, у нее такое лицо, что, в общем, мужу лучше сразу заказать". Вот, да, в общем, это из вариантов мягкости или жестко спать. Вот, поэтому здесь, в общем, все достаточно просто, да, если он два раза уже был отстимулирован и ни разу этого не сделал, значит, явно тут какая-то собака порылась. Окей. Значит, Машенька тогда, видя, что есть некое препятствие, делает второй шаг. Ну, слово сказать, могла и быстрее сделать, да, то есть могла и там вечером спросить, ну, что, заказал, он говорит, нет, и она может уже перейти к следующему шагу. Понятно, да? То есть не обязательно неделю ждать. Вот, или замуж выходить, например. Не надо, не обязательно для этого. Все, проще решается. Значит, а, я пример просто привожу. Значит, села сама. Ну, понятно. Сказала, ладно, я сама сделаю. Ну, правильно, сама же в этом случае сделаешь. Молодец. Вот, и только села. А у нее тут раз, и интернет сдох. Она смотрит на этот интернет и думает, ну ничего себе, нормально так. Что за херня, простите? Да? Значит, дальше после этого думает, пойду-ка я в мобильный интернет. Ну, на мобиле есть обычно, хоть что-нибудь, ну там отключили провайдеры. Значит, есть еще, знаете, какой вариант? После этого стала звонить провайдеру, узнавать, что за херня, по дороге забыла про сатирикон. Вспомнила об этом через два дня. Понимаете, и это тоже препятствие, а нет, да, по факту мы смотрим, дело так не сделано. Значит, ну Маша у нас достаточно такая волевая девушка, поэтому она берет мобильный интернет, берет мобильный интернет и, знаете, там висит, висит, висит, висит, висит, Он говорит, перезагрузи телефон. Он говорит, ты знаешь, у меня аккумулятор сдох. Он говорит, Как так, только что был нормальный, целый. Он говорит, а меня. Она его заряжает, говорит, давай, висит, висит, висит и вырубается. Все, поздравляю, четверка мечей. Смотрите, да, обстоятельства с каждым разом становятся все плотнее. Вы понимаете, нет? А может быть, какой вариант, да, не с мобильным интернетом, а резко там, например, приходит домой сынуля, да, и начинает с ней говорить о тех вещах, который, очевидно, да, это не вопрос спекуляций, «Мам, мне скучно». Понимаете, да, прямо сейчас, я не знаю, там он с кем-то поговорил по телефону, ему там что-то сказали. Понятно, да, то есть препятствие уплотнилось. В лифте ли ты застрял? Понимаете, да, там, я не знаю, там, зарядку ли ты не можешь найти, а без зарядки телефон севший не пускает в интернет, Понятно, да, то есть мы наблюдаем уплотнение. Ну, не уверен, ну, дойди до четвертого шага, я тебе уверяю, четвертый мечей выдержит. Понятно, да? Тогда это четверка мечей смиряемся, оставляем в покое. А дальше по возникновению импульса нового. Спасибо, Сатуньки, если ты рационал на всякий случай завтра может опять тебе показаться, что уже можно попробовать. Вот, да, на всякий случай ждем дней будет, хотя бы дня три, ладно? Хорошо. Значит, в результате что может выясниться, да, там я не знаю, чего тебя уберегали. Будешь ли ты в тот день, когда ты планировала пойти, да, какой-то супер занятой и по-хорошему все равно бы не пошла, а муж бы обиделся, что ты его бросаешь, или муж был бы занят, мы не знаем, то ли там что-то за поворотом. Понимаешь, да, то ли ты будешь такая заебанная и заболеешь так сильно, понимаешь, что все равно надо было дома отлеживаться, а не в театр идти. Понимаете, да, то ли в результате в этот же день по стечению обстоятельств, значит, ну, что-то, ну, вот, на который вы брали этот билет, да, потому что не так ты свободна в своем графике, как минимум два раза в неделю сюда ходишь по вечерам. Понимаешь, да, поэтому, ну, вот, что-то бы произошло, мы не знаем. Мне вот так девочка на четверке мечей в норд не попала именно в этот день. Вот, пока там у меня гадала к слову сказать. А, значит, была девятка кубков на уроках занятия, а я на него не разрешаю пропускать, а ей подарили билеты. Вот, и она мне позвонила, а я на нее топнула. И сказала, нифига, тебе девятку кубков обязательно. Вот, и в общем мы с ней обе на уроке прям услышали известие, что было бы, если бы она туда пошла. Вот, сынули. А... Значит, ну, пути Господни неисповедимы. Всяко бывает. Значит, второй вариант. Ты благополучно сел за компьютер, заказывать, второй шаг делаешь, и вдруг ты видишь, батюшки мои, слушайте, а, а там какой-то баннер, например, привлек твое внимание, понимаешь, да? Или подруга позвонила. Каждое следующее препятствие, а их тогда очень немного, их тогда всего два-три, Более спекулятивная, если их преодолевать. Понятно, нет разницы. Спекулятивная. Ну вот, например, у меня вот девица одна уходила с тренинга, потому что ребенку температура 38,9. Ну я понимаю, ну ты не врач, дома папа, твоя мама. Понимаешь, да? А тренинг очень значимый, трансформационный. Понимаете, на котором было лучше удержаться. Ну, выполнишь ты свой родительский долг, я не знаю, да, по возвращении домой, ну вот там, пусть даже в 11 вечера. Ну, что ты сейчас срываешь, ну что ты там сделаешь? Понимаете, да, то есть более спекулятивная ситуация. Понятно, да, когда там, например, вдруг неожиданно он к, там, к ней подходит и говорит о том, что, слушай, пойдем там куда-то, ну вот, и ей непонятно, то ли ей неудобно отказать там и прочее. Понятно? То есть девятка скипетров, она не утончает, она утончает препятствие, переводя его больше на уровень эмоций. То есть четыре это больше материальное, да. а девятка скипетров это больше... It's right. Совершенно верно. Понятно, нет? Уплотнение от утончения спекуляции отличите. Прекрасно. Перерыв.